Глава двадцатая. Восстание. Стемнело. Тяжелое ожидание висело возле дома Виктора. Восстание должно было начаться с минуты на минуту. Одетый в черный балахон, Гаррелл действительно походил на вестник козла. Парень сидел в волнении, Нинель положил ладонь на его сжатый кулак, пытаясь приободрить своей поддержкой. Гаррел знал, что она хотела пойти с ним, но это нарушило бы план. Орк должен как можно больше походить на весне козла, а эльфийка вряд ли поддержала бы образ легендарного темного мага. Гарлу показалось, что космо появился слишком быстро. «Все готовы. А ты?» Спросил юноша у орка. Гарл кивнул, убрал руку сестры и пошел к лошади. «Будь осторожен», произнесла Нинель, пока Гарл поправлял свой наряд, сидя в седле. Она подошла и помогла укрыть полами балахона еще и круп лошади. «Главное, ты не встревай в это», – попросил Гарл. Нинель сощурилась, но ничего не ответила. Гарл поморщился и глянул на Блэка, который все еще обиженно сидел за пристройкой. Важно, чтобы он в случае чего остановил Нинель, но орк начал сомневаться в том, что повелитель всему это сделает. Глубоко вздохнув, Гаррел направил лошадь к главным воротам раздольного. В сторожевой башне над городскими воротами виднелись караульные. Они еще не могли увидеть приближающегося всадника во тьме ночи, и понимал, что ему придется подойти очень близко. гаррил выехал на дорогу и медленно двинулся к воротам. Цок-цок, застучали копыта по каменистой дороге. «Стой, кто идет?» Послышалось из башни. Гарл подъехал к воротам и остановился. Он вспомнил, каким при первой их встрече смеялся злорадным смехом, и решил повторить этот смех. <связывающие> Вестник зла! Заорали караульно и забили в колокол. Гарл развернул лошадь и поскакал во тьму, оглядываясь назад и ожидая, что же произойдет дальше. Однако пока слышались лишь крики со стороны городских укреплений. Орк остановил лошадь, раздумывая над ситуацией. Он уже намеревался отправиться обратно, но тут ворота опустились через ров, и из крепости выехал конный отряд, который направился прямиком за Гаррелом. Парень криво усмехнулся, подпуская людей на расстояние, с которого они могут его видеть, и пришпорил лошадь. Горб на его спине был сделан из щита и поленьев и отлично защищал от посыпавшихся стрел. Толпа бунтовщиков сидела в кустах недалеко от южной части крепостной стены. Юрий услышал шум со стороны городских ворот и глянул на своих людей, ждущих его команды. Юрий ждал, когда в городе начнется переполох, и все отвлекутся на орка. Сейчас пора сделать следующий ход. Если бы приманка в виде весни козла не сработала, пришлось бы все отменять, но им повезло, и Юрий повел своих людей к реке. Ким взволнованно глядел, как Гарл поскакал прочь от городских укреплений. Вестник сидел в высокой траве неподалеку от крепостного вала, и ему было видно все, что происходит возле ворот. Ким глянул вверх на стену. Этот участок сторожили два караульных, других поблизости не было. Они встревоженно смотрели в сторону ворот, слышали колокол и крики «Вестник зла», но оставались на своих позициях, не получив иного приказа. Сейчас у настоящего вестника зла был сложный выбор – убивать караульных или оставить в живых. Ким почуял знакомый запах, обернулся и увидел, что к нему ползком приближается Нинель. Она выследила его благодаря своей способности разговаривать с растениями. Эльфика подняла голову и глянула на то место, где сидел Ким. Она не могла его видеть, зато местонахождение ей говорила трава. Нинель тихонько подползла к густым зарослям, в которых притаился вестник. «Зачем ты пришла?» «Недовольно», — прошептал Ким. «Я хочу с тобой». «Тебе не место в сражении с наратом нахмурился Ким. «Я не могу сидеть дома, пока вы рискуете жизнями», — возмутилась Нинель. Даже сани и Гек не смогли сидеть сложа руки и отправились за своими друзьями. Ким недовольно тряхнул головой и снова посмотрел на караульных. Шум за стеной не успокаивался, там бегали люди и слышался цок от копыт. Весь город всполошился и отправился к воротам, чтобы поглядеть на вестника зла. «Я не хочу, чтобы ты шла со мной», – произнес Ким. «Это опасно». «Опасно?» – зашипела Нинель. «Как думаешь, не опасно ли было мне уходить из Адриллоуна? А не опасно ли было в Сахане? Прости, мой друг, но я хочу пойти с тобой, и я не прошу тебя отвечать за мою жизнь». Ким поднял руку, чтобы остановить поток ее приглушенной речи. минель замолчала, вызывающе глядя на него. Ким сглотнул, отгоняя от себя страшные мысли, и прошептал. «Я не хочу видеть, как ты умрешь». «А я умру?» «Да, все умирают». «Сегодня?» «Сегодня не должна». Нахмурился Ким. Сейчас он не мог сказать это наверняка. «Тогда чего ты боишься?» Улыбнулась Нинель. «Того, что может вмешаться в твою судьбу. Обитатель дворца не так прост. Мне надо бы с ним переговорить. Но, скорее всего, мне придется сразиться с ним и убить». Ким немного помолчал. «Только держись позади меня и прикрывай мой тыл». «Рассчитываю на твою помощь, когда мы будем пробираться ко дворцу». Нинель радостно улыбнулась, только Ким не ответил ей тем же. Он опять взглянул на караульных. «Нинель, ты сможешь убрать одного из них стрелой?» Нинель вытащила лук. Ким достал черный шар и выпустил его из руки. Металл превратился в диск с крутящимися лезвиями и завис под ладонью, отведенной чуть назад. Нинель с удивлением глянула на странное оружие, но спрашивать не было времени. Она натянула тетиву и прицелилась. Ким вел обратный отсчет, и по команде Нинель выстрелила. В этот же момент черный диск тоже сорвался с места. Стрела вонзилась в лицо одного из караульных, и он замертво упал на зубья стены. Второй какое-то время стоял, не двигаясь, из разреза поперек лица хлынула кровь, после чего мертвое тело рухнуло. Диск бесшумно вернулся под руку вестника и превратился в шар. Ким убрал его в карман и позвал за собой шарашенную оружием Нинель. Они заползли на вершину крепостного вала и приблизились к краю глубокого рва, на дне которого торчали колья. «Забирайся мне на спину, держись за шипы», — прошептал вестник. «Шипы?» «Горб — это шипы». Ким встал на четвереньке. Нинель сила ему на спину и взялась за горб, который под балахоном прощупывался, как два загнутых лезвия. Она с удивлением ощупывала их. «Держись крепко», – прошептал Ким, а Нинель сжала его ногами, чуть прижавшись к спине, насколько это позволял балахон и шипы. Ким огромным прыжком перемахнул через ров и прыгнул на отвесную стену. Нинель тряхнула так, что она едва не слетела с вестника. Эльфика еще сильнее вцепилась в него, обхватив ногами за талию и вжавшись в спину между шипами. Ким пополз по вертикальной стене, оставляя влажные следы от своих рук. Его ладони словно прилипали к бревнам. Ким махом залез на стену, перевалился через зубья и спрыгнул в открытую галерею, прижавшись почти к самому полу. Рядом лежали мертвые люди. Голова убитого вестником развалилась на две половины, и эльфийку чуть не вырвало от вида мозгов в разрезе черепа. Вестник усадил караульных к стене, вытащив стрелу из лица одного и выдрузив на место пол другого. Если не обращать внимания на лужу крови, что растеклась по деревянному полу, казалось, эти двое просто присели отдохнуть. «Держись, мы едем дальше». Вестник отдал Нинель стрелу и прыгнул вперед. Он бесшумно прыгал по крышам домов и казарм, словно кошка, пользуясь ночной темнотой тем, что внимание людей было отвлечено на Гаррелла. Ким постепенно продвигался к центру раздольного, где стоял небесный дворец. Нинали ехала на нем верхом и разглядывала город внизу. Вооруженных людей было больше всего возле ворот. По мере приближения к центру их становилось все меньше. Ким остановился перед центральной площадью на крыше двухэтажного дома. Обитель Нарата выглядела впечатляюще и в то же время зловеще. Стены из черного и серого камня делали дворцовую площадь еще темнее. Дворец окружал забор, возле ворот на заборе стояли каменные статуи горгулий, оплетенные плющом. Ким внимательно глянул на растение, заметив, что оно растет с наружной стороны и, перевешиваясь через стену, пытается попасть во двор. Но концы плюща были сухими и словно обрубленными. Опасения Кима подтвердились. Это действительно было то, что он предполагал все это время. «Слезай», — произнес он. Нинель послушно слезла с его спины. Она присела на покатую крышу и взглянула в темные окна дворца. Они были пусты, словно внутри не было ни единой живой души. «Дальше ты не пойдешь», — произнес Ким. «Но ты обещал...» Я тебе ничего не обещал. Я попросил тебя прикрыть мою спину. Вот и будешь это делать отсюда». Нинель в негодовании выругалась. Ким бесшумно спрыгнул на землю. Крадучий, словно тень он медленно пошел к забору. Никто не препятствовал ему. Ким без труда прошел через площадь и одним прыжком перемахнул через забор, чуть коснувшись рукой вершины. Люди передвигались по подземному ходу, освещая путь факелами. Вскоре они уперлись в тупик, за каменной стеной которого слышался звон кирки. Юрий поднял с земли молот и пять раз токнул о стену. Звон с другой стороны прекратился. Юрий жестом указал своим ребятам отойти от стены подальше. Раздался звон металла а камень. Неплотно стена посыпалась и открылась небольшая дыра, в которой показалось бледное, истощенное, заросшее бородой лицо. «Началось?» Спросил он. «Да, открывай», – произнес Юрий. Нинель опустила лук. Вестник пропал из поля зрения. Ей показалось странным, что дворец никем не охранялся. Возможно ли, что Кима там ждет засады? Нинель вспомнила, что сейчас он мало отличается от простых смертных. Могут ли теперь его застать врасплох? Могут ли навредить или убить? Нинель беспокоилась из-за него, из-за остальных друзей, и за брата. Она не могла сидеть на месте без дела. Ей пришла идея подобраться ко дворцу, чтобы в случае чего помочь Киму. Не проникать внутрь, а только подойти поближе. Нинель скатилась с краю крыши и глянула вниз. Прямо перед домом росло дерево. С помощью него она слезла на землю и направилась к дворцу. Плющ помог, Нинель перелезть через забор. Дальше она без труда преодолела вымощенный камнем двор, не встретив ни одной живой души. Стены дворца тоже были убиты плющом, и Нинель направилась к нему, чтобы спрятаться в листве. Подойдя, она положила руку на плетье. К ее удивлению, в плюще совершенно не было жизненных вибраций. Вообще никаких, словно он был из ткани. Он даже на ощупь был странный. Эльфика начала понимать Славакима о том, что обитатель дворца не так прост. Он что-то сделал с растением. Нинель подняла голову. Окна были достаточно высоко, так просто туда не заглянешь. Из-за безжизненности плюща она не сможет подчинить его себе. Нинель зашептала зов, взывающий к энергии растений, и плющ, росший по ту сторону забора на площади, начал быстро расти и переползать через стену. Но как только толстые плети плюща опустились на землю двора, коричневые пятна гнили расплылись по их коре и листьям. Нинель охнула и усилила зов, чтобы растение добралось до нее быстрее – Эльфика поняла, что земля возле дворца отравлена, и решила, что это защитная магия Нарыта. Наверное, поэтому возле дворца не было охраны. Возможно, на людей и других существ это действует не так быстро, как на растения. Вот и Нинель не успела ничего почувствовать. Тем временем стебли плюща из последних сил дотянулись до здания и, едва поднявшись до окон, замерли. Нинель почувствовала, как из растения уходит жизнь. Эльфийка с болью в сердце положила руку на толстый стебель и извинилась, но растение уже не слышало ее. Надо было торопиться. Нинель взяла себя в руки и полезла вверх по плетям. Она поднялась к окну и осторожно заглянула в него. Перед ней была комната с какими-то сундуками и стеллажами. Нинель прильнула к стеклу и медленно обводила взглядом комнату. В ней никого не было. Внезапно прямо перед ней появилось ухмыляющееся бледное лицо мужчины. Нинель в испуге отпрянула назад, соскальзывая с плюща. В тишине раздался звон, и осколки стекла посыпались на каменную кладку двора. Из законного проема вырвались две туманные черные руки и подхватили девушку на лету. Прикосновения этих рук лишили ее движения, и оцепеневшую эльфику втащили в окно к незнакомцу. Мужчина потащил Нинель по полу вглубь дворца. Черные туманные руки, словно крылья, вырастали из спины человека. Ниналь пыталась закричать, но не могла произнести ни звука, словно ее рот и легкие заполнило вязкое вещество. Она начала задыхаться от сдавившей ее огромной темной силы. «Я чувствую, как жизнь воспрянула, и людишки зашевелились в подземелье», заговорил незнакомец, втащив Ниналь в большой зал, освещенный факелами. В его голосе не было никаких эмоций. Мужчина развернулся к едва живой девушке, и туманные руки растворились. Нинель закашлялась и начала жадно вдыхать воздух. «Ты кого-то притащила, девка?» – спросил человек. «Своих друзей? Жду не дождусь, когда они придут сюда, и я заставлю их мучить тебя». Нинель посмотрела на мужчину холодным взглядом. Незнакомец ощурился и переместился к ней, окутав себя дымкой тьмы он схватил девушку за волосы и поднял с земли ниналь застонала от боли но не отвела от врага глаз из ее груди раздалось рычание и она оскалила зубы зря ты меня не боишься Прошипел мужчина, и Нинель почувствовала, как ее тело начало разрывать изнутри темной энергией. Она закричала от боли и ужаса, чувствуя, как все ее существо разваливается на части, но из ее горла вырвался лишь давленный звук, а изо рта полился гной в перемешку с кровью. Нинель почувствовала, как от ее тела отдаляется та магическая энергия, что всегда его наполняла, и поняла, что это ее душа, которая под давлением темной силы съежилась и кричит от боли. Сознание начало гаснуть, и она уже перестала понимать, кто она и что здесь делает. Дверь в комнату открылась, и на пороге возник вестник зла. Человек отвлекся от эльфики и кинул ее на пол. Едва живая Нинель поползла в дальний угол комнаты, хотя ее тело едва шевелилось от ужасной, разрывающей изнутри боли. По полу за ней тянулся размазанный кровавый след. «Слышал, что вестник зла лично пришел в мои земли». Улыбнулся человек. «Но не думал, что он так скоро проникнет во дворец. Я ждал тебя. У меня к тебе столько заманчивых предложений!» По стенам зала пробежали всполохи светлых вертикальных линий, и Ким усмехнулся. «Знаешь, Наред, а я поначалу хотел просто поговорить с тобой». Улыбку с лица лорда как ветром сдуло. Его глаза заволокло тьмой, а тело начало колебаться и темнеть. И вот на его месте появилось черное облако в человеческий рост, из его нутра вырвалось сдавленное шипение. «Хранитель!» Ким почувствовал, как пространство вокруг Нарата исказилось, изгибы энергии разошлись в разные стороны, волна темной силы импульсом ударила в землю, разбросав сгустки тьмы на десятки метров вокруг дворца. Ким едва успел поставить барьер между Эльфейкой и Нарытом, чтобы волны искривленной энергии не задели ее, иначе бы ее сущность изменилась навсегда. В этот же момент нечто злое зашевелилось где-то под землей. неживое несущее смерть. Ким пока отмахнулся от этого, сосредоточившись на Нарете, выпуская наружу свою силу. Он сконцентрировал всего себя в одной точке мира, в небесном дворце, в зале, освещенном факелами. «Я думал, мы сможем без боя решить все вопросы, и ты уйдешь из этого мира самостоятельно». Продолжал спокойно говорить Вестник Зла, делая шаги к Народу. «Но ты посмел обидеть Нинель!» Его голос понизился, в нем прозвучали грозные нотки, и мир содрогнулся. Восстание прокатилось от подземелья до арсенала, набирая силу и размах. Рабы всех четырех шахт восстали против хозяина, который в этот момент был занят во дворце. Вырвавшись из темных подземелий, люди с кирками и лопатами бросались на стражников раздольного. Толпа разлилась по улицам, и воцарился хаос. Отряд Томина под его руководством старался не влезать в толпу рабов, что неслась по улицам города. Александр с друзьями присоединились к Юрию и его людям, которые теснили отряд Моруса и Рози. Те отступали к Небесному дворцу, чтобы найти защиту у господина. Внезапно во время сражения на улицах города земля под ногами заходила ходуном, и в небе прогремел раскат грома. Облака над Раздольным разделились надвое, словно небеса разрубили клинком. Яркий свет залил черный дворец, выбил стекла и лучами вырвался на улицу. Умиравшая тьмы плющ резко начал расти, а сквозь каменную кладку двора просочились зеленые побеги свежей травы. Все это произошло в одно короткое мгновение, а потом стихло. Сражающиеся на миг остановились, переглядываясь и не понимая, что произошло. Но пролетевшая арбалетная стрела сняла оцепенение, и бой продолжился с новой силой. Когда все было кончено, Ким пошатнулся и едва нашел в себе силы остаться на ногах. От него еще исходили волны светлой энергии, но они стихали. Он собрал воедино себя и те частички своего сознания, что остались целы после боя с тьмой. Медленно, но верно он возвращался к окружающей реальности. Вестник вздохнул, подошел к эльфике и сел рядом, вытянув ноги. Нинель трясло в приступе. Она не могла сказать ни слова, только чувствовала, как светлая энергия Кима проходит сквозь нее, залечивая израненную душу и тело. Эльфийка еще не до конца осознавала себя. Она только помнила, что когда Наред выпустил ее из рук, у нее осталось лишь одно желание – выжить любой ценой, убежать, спрятаться, сжаться в комок в углу. А затем Вестник Козла объял свет, поглощая всю его фигуру. В таком виде Ким врезался в туманного Нарета. Вспышка света заставила Нинель зажмуриться, и, открыв глаза, она увидела друга, который стоял в обычном своем виде. В блахоне тяжело дыша, а вокруг него плесали всполохи светлой энергии. Нарета нигде не было. Вестник посмотрел на трясущуюся Нинель и положил руку ей на лоб. Эльфийка перестала биться в судорогах и успокоилась. К ней возвращалось сознание, а тело постепенно излечивалось. «Нинель!» «Я же просил тебя не ходить сюда», – мягко произнес Ким. В его голосе не было ни осуждения, ни злости. нина ничего не ответила. Она еще не могла разговаривать, словно утратила этот навык. Слова друга эхом отражались в голове. «Ты понимаешь, что ты могла исчезнуть», – продолжил вестник. «Не умереть, а исчезнуть», – И даже я бы не смог тебе помочь в этом случае. Если бы я опоздал на мгновение, тебя бы больше не существовало в мире. Твоя нить бы оборвалась в этом моменте навсегда. Ниналь молчала. Вестник посмотрел на подругу и в крепкие объятия, пытаясь быстрее восстановить ее душу и тело. Звуки боя и лучи рассвета проникли в замок через выбитые энергии окна. Ниналь начала вспоминать себя и почему она здесь, Она подняла взгляд на Кима, и их глаза встретились. Ким улыбнулся уголками огромной пасти и потрепал эльфику по голове. «Дурная башка!» — ласково проговорил он. «В следующий раз слушай Бога!» Он опять спас ее. Ниналь покраснела и уткнулась лицом в балахон друга. Обида за свою слабость вылилась молчаливыми слезами и соплями. «Запомни уже, что мне не нужна твоя помощь. Я сам справлюсь со своими проблемами», — говорил Ким, поглаживая Нинель по спине. «Но я беспокоилась за тебя». Нинель шмыгнула носом и утерла слезы. «Ты же сказал, что ты как смертный». «Послушай, Нинель», — посерьезнел Ким. «Если мне нужна будет твоя помощь, я попрошу и не постесняюсь». Поэтому не надумывай себе ерунды. Лучше бы за брата так беспокоилась. Нинель перестала плакать и со страхом взглянула на Кима. «О, нет-нет, он в порядке», — быстро заговорил Ким. «Я теперь уже пользуюсь своей силой и ощущаю его рядом с Блэком возле дома Виктора. Он ранен, но жив». Нинель вскочила. «Да успокойся ты», — проворчал Ким. «Твой брат умен и найдет эликсир в твоей сумке. Ты же ему все рассказывала, он сможет разобраться». Нинель заколебалась, но все же отпустила беспокойство за брата. Она услышала, что звуки сражения перенеслись во дворец. Теперь бой кипел где-то на первом этаже. «Надо бы помочь нашим». Вестник поднялся. «Пойдем». Нинель кивнула. Странно, но в ней уже не было ни боли, ни страха. Тело словно обновилось, и никаких плохих воспоминаний о случившемся не осталось. Нет, она помнила все события, но воспоминания не приносили боли. Это были просто события, которые Нинель видела словно со стороны. Она осмотрела себя и подняла вопросительный взгляд на Кима. «Прости, я приглушил твои чувства и воспоминания». Он отвел взгляд. «Тебе не надо это помнить так ярко». Нинель нахмурилась. Ким развернулся и пошел к двери. Эльфийка выдохнула и последовала за ним. Свое недовольство она отложила на потом. Был самый разгар боя, когда в нижний зал из неприметной дверцы вышли весь зла и Нинель. Эльфийка не колеблясь стала одну за другой засылать стрелы в гущу врагов. Туда же полетел черный диск Кима, оставляя за собой разрезанные тела. Саня видел вестника зла, но не попытался к нему приблизиться, действуя расчетливо и холодно, чего нельзя было сказать о Юрии и Викторе, которые бросались на стражников с искаженными в ненависти лицами. Когда улетела последняя стрела, не налернулась было в ближний бой, но Ким не пустил ее и сам не стремился, отчего то разочарованно засопела. Вот Виктор взмахнул мечом, и на землю рухнул последний из стражников раздольного, что были во дворце. «Вестник зла!» «Приветственно!» – воскликнул Юрий. «Ты убил Наруто?» «Конечно, ты еще сомневаешься во мне». «Отличные новости! Теперь Небесный дворец наш! Морус и нарат убиты!» Люди радостно закричали, поднимая оружие вверх. Они поздравляли друг друга с победой и взятием дворца. «Поможем нашим на улицах!» – воскликнул Юрий. Люди поддержали предводителя, часть из них пошли за ним и соединились с бывшими рабами на улицах города. Во дворце остались немногие, в основном раненые. Нинелли решила осмотреть их и попытаться залечить раны. Проходя возле поверженных противников, она заметила, что их лица были неестественными, словно восковыми, кукольными. Все, что окружило это было неживым, будто декорацией к театральному представлению. Попутно Ниналь прислушивалась к разговору друзей, которые весело обсуждали битву. Саня не пустил их в самую гущу событий, и Даня умело помог ему в этом. У Виктора, Кеннира и Раша было недостаточно опыта для боя в большой толпе, а вот Даня, прошедший не одну войну, неплохо в этом разбирался и вовремя успевал убрать друзей из горячих точек. Те из восставших, кто был в состоянии, решили осмотреться во дворце. Они находились в большом приемном зале. Из него выходило четыре двери, в которые двинулись воины, чтобы найти оставшихся в живых врагов. И тут раздался крик вестника. «Назад!» Какое-то время Ким не обращал внимания на окружающих. Он прислушивался к миру и строил план по восстановлению баланса. Созданная нарытом вокруг раздольного сфера растворилась, тьма, что царила внутри нее, хлопьями высыпалась на землю и съеживалась в отдельные сгустки энергии. Ему надо понять, что теперь с этим делать и насколько это все повлияло на остальной мир. В реальности его вернуло ощущение приближающейся опасности. Назад! Рявкнул он, схватил двух воинов и отшвырнул от одной из дверей, выходящих из зала. Ким махнул эльфийке, чтобы она отошла к людям, и попятился, глядя на дверь. «Вестник, ты чего?» Спросил Даня, доставая меч. Ким чувствовал вибрацию пространства за дверью. Он выставил вперед руку и сконцентрировался на ощущениях. Ничего живого там не было, однако то количество темной силы, что шло по коридору за дверью, поражало своей величиной. Внезапно дверь снесло порывом магического ветра, и люди попадали на полот его мощи. Лишь вестник остался стоять на ногах, и в облах он развивался на ветру, облегая стройную широкоплечую фигуру. Ветер принес рвотный запах гнили трупов, поднимаясь, люди услышали звуки шаркающих ног. Из-за двери появился новый враг толпа странных людей. Они шли плотными рядами чуть покачиваясь, но в этих движениях не было ничего живого. Раш побледнел и сипло прошептал. «Они же все мертвы!» Люди начали отступать. Эти враги вселяли ужас одним видом. Ким нахмурился. Так вот, кого разбудила темная энергия Нарета. Неплохая работа, судя по тому, как эти твари слились с окружающим миром, словно они являлись чем-то естественным. Ким, не имевший до этого момента дел с абсолютным злом и его действиями в мире, не знал, как поступить с ходячими мертвецами. Он решил не рисковать и не использовать свою силу, применение которой могло привести к разрушительным последствиям. Битва с Нарытом и так пошатнула мир и привела к сильному резонансу энергий. По рядам мертвецов прокатил царев, и они рванули вперед. Люди подняли оружие и сомкнули линию обороны. Ким стоял в первом ряду с мечами наголо и говорил «Держать строй, одним ударом их не остановить, рубите на куски». Мертвяки кинулись на них. Их цепкие пальцы тянулись к воинам и тут же падали на пол дергающимися обрубками. В первую же секунду Ким снес двум тварям головы. Два обезглавленных мертвяка столкнулись друг с другом и завертелись на месте, хаотично махая руками. Вестник уклонился от удара и принялся крошить безголовых. Его мечи неумолимо вращались, отсекая руки и ноги, которые все равно продолжали шевелиться лежа на полу. В это же время Ким старался просчитывать варианты, которые бы могли справиться с врагами, не прибегая к силе. Его не устраивал ни один исход событий. Вестник принял основной удар на себя, стараясь защитить как можно больше людей, а из коридора все шли и шли новые враги. Из воинов еще никто не погиб, хотя ран прибавилось. Мертвяки превосходили числом, обходя людей со спины, но они были плохими воинами. Маленький отряд уже бился в окружении, когда Даня, зажимая разорванное вместе с кольчужным рукавом левое плечо, крикнул «К выходу!». Он встал во главе клина, задавая направление. За его спиной шла Нинель, готовая помочь ему в любую секунду. Слева от нее мечом крушил врагов Гек. В середине клина стояли раненые. Ким отступал позади всех, держа оборону. Он старался не отставать и изредка поглядывал через плечо, чтобы враги не зашли ему в тыл. Однако Кенир прикрывал его спину. Неожиданно с петель слетела еще одна дверь, и оттуда хлынула очередная толпа тварей, с неистовством налетая на людей. В это время Даня уже вышел из зала в прихожую, а там и до выхода было совсем рядом. Им главное всем выйти из зала, чтобы вырваться из окружения и биться с мертвяками через дверной проем. В этот момент Виктор перестал махать мечом, глядя на стоящего перед ним врага. Глаза мертвой девушки были совершенно черны, но мужчина узнал ее. Это была его дочь. Она протянула к нему руки, и Виктор, как во сне, потянулся к ней. — Дочка прошептал Виктор, но в это же мгновение она прыгнула на него и вцепилась зубами в плечо. Кольчуга защитила от прокуса, но рука Виктора онемела, и он выронил меч. Кеннир заметил странное поведение друга, но ему было плевать на труп девки. Он схватил ее за волосы в попытке отцепить от Виктора. «Нет-нет, а нет, Аяна!» Отчаянно закричал Виктор, пытаясь удержать в руках разлагающийся труп дочери, но кинир был неумолим и отбросил девку в сторону. Кенир схватил Виктора за плащ и потащил за собой, но Виктор упирался и кричал, забыв о своей защите, а его мертвая дочь бежала за ним и тянула к нему руки, чтобы убить. Кинир уже понял, что это дочь Виктора, и что сейчас она его убьет, и встал между ними, защищая друга. Мертвая девка напала на Кенира вместе с еще парой зомби, которые принялись рвать его доспехи, выискивая слабое место. Ким не видел, что происходит справа от него, слишком занят и стоящими перед ним противниками, но он прекрасно все чувствовал. Он понимал, что если сейчас развернется, чтобы помочь Киниру, на него всей толпой навалятся зомби, и у него не будет шанса защитить остальных людей, его просто сомкнут числом. А если его ранят, его кровь отравит людей. Виктор увидел Кенира в руках у мертвецов и кинулся на помощь, и Ким перестал думать о защите этих двух. Он опять сосредоточился на поиске решения проблемы. «Солнечный свет», — мелькнула догадка. В этот момент Ким слышал вопль Кенира. Вестник чувствовал, что происходит за его спиной. Он понял, что мертвецам удалось прорвать доспехи человека и не вгрызлись ему в шею. Кровь хлынула фонтаном. Артерия была разорвана моментально. Виктор пытался вырвать Кенира из рук своей дочери, и из его глаз текли слезы. К нему на выручку подбежал Саня, но мертвяки уже проникли за спину Вестника зла, мешая Томину помочь друзьям. Убрав мечи, Вестник развернулся, схватив за головы первых двух попавшихся мертвяков и силы силой откинул их назад. Он хватал твари и отшвыривал их, сбивая других врагов с ног, помогая Виктору и Сане отбиться. Ошметки гниющих тел полетели в разные стороны. Остальные люди помогли Вестнику расчистить путь и забрать друзей из толпы. Ким глянул на Кенира, которого твари уже успели обглодать. Он умер до того, как его начали пожирать. Зато его смерть отвлекла мертвецов от остальных людей, и им удалось покинуть зал. Встав в проем двери рядом, Ким опять достал мечи. «Надо выйти из здания, так мы их одолеем!» — крикнул он, разрубая очередного врага. Рядом с ним встали Раши и Гек, помогая защитить выход из зала. «Ты с ума сошел?» крикнул Александр, стоящий позади и готовый сменить уставшего или раненого соратника. «Нам лучше зажать их в узком проходе и пробить на кусочки!» «Они не переносят свет. Солнце уже взошло, верь мне!» Саня что-то прорычал в ответ и приказал людям отступать к выходу. «Гек, уходи, мы с Рашем тут справимся!» Скомандовал Вестник. «Почему я?» Гек взмахом меча разрубил сразу двух противников пополам и щитом откинул их тела в толпу мертвецов. «Потому что ты тяжелее Раша», — ответил Ким. «Мне будет сложнее выкинуть тебя отсюда». Раш с ужасом покосился на вестника, понимая, что его ждет. Гек оскалился, развернулся и бросился к выходу. Раш встал на место товарища, и теперь оборона стала сложнее. Спустя мгновение Ким почувствовал, как Гек выбежал из помещения. «Готов?» – спросил он у Раша, и, не дожидаясь ответа, схватил его за шиворот и отправил в полет в открытую дверь, после чего сразу последовал за ним двумя огромными прыжками, преодолев небольшое помещение. Стримглав, вылетев из дверей дворца, Ким поднял с земли Раша, который лишь слегка заморался при падении до набил синяков, кубарем прокатившись по каменной плитке. Вместе они бросились бежать к главным воротам, где стояли остальные. Обернувшись, Раша увидел, как мертвяки выбегают из здания, и это заставило переставлять ноги быстрее. «Смотрите, они рассыпаются!» – крикнул кто-то из людей. Преследуя людей, мертвецы выходили наружу, пробегали несколько шагов, а потом начинали прямо на ходу рассыпаться в пыль. Кучка праха возле замка становилась все больше. Вскоре все твари превратились в пепел. Люди не верили, что остались в живых. Кто бормотал молитвы, восхваляя богов за спасение, кто просто молча взирал на происходящее, а кто-то радостно обнимал выживших товарищей. Виктор рыдал на земле, закрыв лицо руками, а гладила его по плечу, и в уголках ее глаз скопилась влага. Вся боль мужчины обрушилась на эльфийку вместе с потоками слез и невнятных выкриков сожаления и извинений перед дочерью. Остальные члены отряда Томина стояли мрачные, потеряв в этом бою кинира. Ким глубоко вздохнул. Он сверился с потоками энергии и течением судьбы в мире. Критических изменений вроде не было, но предчувствие чего-то опасного его не покидало. Решив разобраться с этим чуть позже, он обратил взгляд на людей. Они были изранены, от их ран веяло темной энергией. Возможно, мертвяки были заразны. Надо заняться ранами, но всему свое время». Ким прогнал от себя мысли о будущем. Самое ненавистное в его жизни – это знание и видение будущего. «Надо отправить раненых к Виктору домой», – произнес Даня, оглядывая оставшихся возле дворца людей Юрия. «Хочешь все себе захапать и сбежать, пока нас нет рядом?» – воскликнул один из местных. «Да как ты смеешь?» Даня сжал кулаки и шагнул вперед. «Я помогал планировать атаку, бился за вас, рисковал жизнью, а вы обвиняете меня в измене? Единственное, что мне нужно, это пять чертовых лошадей!» Между людьми началась перепалка. Они забыли о своих ранах и принялись обвинять друг друга в еще несовершенных проступках. Нинель подошла к Вестнику, оставив Виктора с товарищами. Кимыска соглянул на нее, прочитав ее чувства и мысли. Ей было до слез жаль Кинира. Она не винила в смерти товарища ни себя, ни Кима, но что-то щемило в ее груди от несправедливости. Почему Ким со своей силой бога не помог киниру? Нинель не понимала. Кима уже начала злить, что Эльфика по-прежнему считает, что он может использовать свою силу, когда захочет. Почему она не может понять, что эта сила не игрушка? Мир и так изрядно тряхнула от их боя с наротом. Тем временем среди людей назрела нехилая ссора. Они кричали друг на друга, обвиняя в коварстве и обмане. Вестник покачал головой и направился к ним. Один из местных замахнулся на Раша, однако вестник поймал его руку и отправил человека к земле вслед за инерцией удара. Люди мгновенно стихли. Фигура в черном балахоне по-прежнему вселяла страх. «Сейчас нельзя так просто идти в замок» произнес Ким, разглядывая темную энергию, витавшую в воздухе, которую видел только он. «Там могут оставаться мертвяки. Свет губителен для них только здесь. В здании же они в безопасности. Сейчас можно забрать животных из хлеба и продукты из амбара. Этим и займитесь, тем временем придумывая способ безопасно пройти по дворцу и не встретить врагов». Люди зароптали, но пришли к согласию, что займутся дворцом чуть позже. Тьма начала рассеиваться. Раненых людей, которым требовалась помощь, повели к дому Виктора. Там их ждала взволнованная Паня и еще несколько женщин, которые сразу принялись им помогать. Гарелл выдал им эльфики. Женщины безумно обрадовались фиксиром и мазем и благодарили за них Орка, а тот уже мчался ко дворцу, чтобы найти Нинелли узнать, что с ней все в порядке. Остальные пошли забирать скотину и продовольствие из амбара. Людей Томина не интересовали коровы и овцы. Они занялись лошадьми и припасами в дорогу. Ким глядел, как люди выводят скотину и не понимал, зачем абсолютному злу нужны были живые животные. Какой был мотив? Это было странно для зла. Оно не любило жизнь. Однако бои в городе еще не успокоились. И Ким решил найти Юрия, который ранее отправился к своим людям, воюющим со стражниками и наемниками. Ким спускался по улице к казармам, в которых стражники оборонялись от толпы рабов и крестьян. Он обходил мертвые тела, не обращая на них внимания. По пути он встретил Гаррелла и сообщил, что не нали в порядке и что сейчас она занимается ранеными возле дворца. Гаррелл облегченно вздохнул и побежал к сестре. Вестник нашел Юрия и его людей в момент, когда те пытались проломить тараном двери казармы. Сверху на нападавших летели камни и кирпичи, видимо, стрелы уже закончились. Юрий командовал своими людьми, которые где-то нашли луки и обстреливали окна. Людей настолько поглотила битва, что они не заметили, как к ним сзади подошел вестник зла и, распихивая всех, направился к предводителю. Крестьяне, которые знали об участии вестника зла в восстании, только отбегали прочь с его пути, а вот рабы с отчаянными криками пытались на него напасть. К счастью их останавливали и ким без труда прошел к юрию рядом с ним были его люди и эрланд который активно помогал нападавшим ким выловил из прошлого информацию о саргерсе и увидел что тот погиб при освобождении рабов когда они достигли выхода из шахты и столкнулись с охраной юрий что вы делаете спросил вестник отогнав ненужные эмоции по смерти саргерса пытаемся добить этих уродов можно я ими займусь Юрий удивленно посмотрел на него и скомандовал людям отойти от казармы. Воины, разгоряченные целью выломать двери, подчинились не сразу, но свистый брань предводителя возымели свое. Они отошли на короткое мгновение шум стих. Вестник благодарно кивнул и прошел сквозь двери, оставив за собой мелкие завихрения тьмы и удивленный ропот людей. Повисло молчание, а затем из разбитых окон здания раздались душераздирающие крики, и все в стаке спрятались за дома и деревья. Крики, полные страданий, разносились по всему каменному зданию, словно полчища чудовищ решили разом сожрать всех находившихся там людей. Все стихло, двери в казарму открылись, и вышел вестник зла. Солнце осветило его фигуру в проеме, а за ней виднелась темная пыль, покрывающая пол и тела мертвых стражников. Двумя руками вестник держал перед собой огромный шар клубящейся тьмы. «Тех, кто остался в живых, не убивайте», – произнес вестник, нарушая тишину. «Хотя дело ваше, но они больше не доставят вам неприятностей». Он зашагал по улице в сторону дворца. «Что ты с ними сделал?» — спросил Юрий, вставая у него на пути. «Не твое дело, человек», — ответил вестник магии, отодвигая его со своей дороги. Юрий отпрыгнул в сторону, почувствовав, как воздух стал плотным и начал толкать его в бок Глянув на удаляющуюся горбатую фигуру, все еще держащую перед собой темный шар, он встряхнулся, отгоняя страх, и отдал приказ своим людям зайти в казарму. «Здесь все в пепле! Есть выжившие! Вытаскивайте их оттуда!» послышался цокот копыт, и мимо ошарашенных людей пронесся огромный черный конь с развивающейся гривой, спешащий на призыв вестника козла, за вкусняшкой видя виде шара тьмы.